Ядерная химия. Как пары нейтронов, так и пары протонов склонны к стабильности, тогда как единичные протоны или нейтроны неустойчивы. Все изотопы с четными Z и M можно представить состоящими из ядер гелия плюс или минус дополнительные нейтронные пары, причем такие изотопы относятся к самому распространенному типу, не говоря уже, разумеется, о первых десяти элементах с четными Z. Ядерная химия достаточно сильно отличается от обычной химии, поскольку почти целиком связана с учетом энергетических соотношений. Если есть какое-то превращение с выделением энергии, то оно обладает определенной вероятностью, обобщая Эти особенности можно заключить, что ядра не имеют подобно химическим молекулам статичной структуры архитектурного типа, а представляют собой очень тесные скопления свободных и независимых частиц, протонов и нейтронов, и, возможно, включают гелиевые ядра, образованные парами протонов и нейтронов. В этом есть какое-то сходство с жидкой каплей. Тогда излучение ядром частицы подобно испарению. Мы, конечно, ни в коем случае не считаем, что столь простые модели описывают весь круг известных явлений. Однако иногда они оказываются крайне полезными как в теории, так и на практике. Показать, что действительно есть вещи, которые уж во всяком случае не снились нашим философом, это значит именно теперь дать некоторое представление о космическом излучении, с которым связаны явления, простирающиеся далеко за пределы круга уже известных земных явлений внутри атома.